День и ночь Die Nacht ist tief und tiefer, als der Tag gedacht. Ночь глубока И глубже, чем думал день. Немецкий. Строка из стихотворения Ницше «О человек». Послушайте, голубчик, не можете ли вы мне помочь? Яков Семёнович опускает лейку и с удивлением смотрит, щурез от солнца. Туда, в конец огорода, где на шоссе за плетнем стоит молодая женщина, окликнувшая его. Он слегка смущается. У него такой растрёпанный вид. Одет он в русскую рубаху, без шляпы, и вдобавок на нём большой синий передник его матери. Он старается пригладить рукой свои светлые вьющиеся волосы, и его лицо красивое, обрамлённое молодой бородкой, покраснившее от усиленного копания в огороде, ещё больше краснеет. Она, очевидно, принимает его за садовника, потому что еще громче кричит. «Да помогите же мне! Я вам дам на чай!» Она в большом нетерпении. Ее маленькая ножка в изящном желтом ботинке нервно постукивает по земле. «Сейчас! Что случилось?» Наконец откликается он. «Да подойдите же сюда! Не могу я кричать за версту!» Еще нетерпеливее кричит она. Нерешительно приблизившись к плетню он смущенно повторяет что ж с вами случилось ах да не со мной тут недалеко э, на шоссе сломалось кресло больного ну знаете такое кресло на колесах да пошевелите живы ради бога что вы стоите как столб он действительно стоял столбом засмотревшись на нее засмотреться было недрено она очень красива той изящной, немного строгой красотой, которая так ему нравилась. Стройная, почти одного с ним роста, она гордо держала свою красивую голову, отягченную густой русой косой, свернутой на затылке. Эти волосы, разделенные на пробор и обрамлявшие гладкими бандо ее лицо, слегка раскрасневшееся, отливались золотом на солнце. Простое платье из тёмного батиста с красным кожаным кушаком казалось на ней нарядным туалетом. Он как-то сразу рассмотрел её, заметил даже чуть видную царапинку на розовом подбородке. «Я сейчас иду», — спохватился он. «Позвольте мне только взять шляпу». Сдёрнув с себя передник, он бросил его в кусты и быстро взбежал по ступеням крыльца. Когда, вернувшись и отворив калитку, он очутился рядом с незнакомой, лёгкая усмешка скользнула по её губам. «Простите, я, кажется, ошиблась, приняв вас за садовника», и она искоса взглянула на него. Её правая бровь слегка приподнялась и придала её лицу что-то милое, слегка лукавое. «О, пустяки, это наш огород. Я люблю рыться в земле». Это отличная гимнастика. Он ронял эти фразы, идя с ней рядом и не решаясь еще раз взглянуть на нее. Яков Семенович не был вообще застенчив, но незнакомка почему-то смущала его. «Где же тут у вас случилась эта... Э, ваша катастрофа?» поспешил он заговорить. «Тут, за поворотом». «А вы не сердитесь, что я приняла вас за садовника?» «Конечно нет!» — воскликнул он, и вдруг сразу смущение его прошло. Она так весело и красиво смеялась. «Но тот гривенный который мне обещан, я требую. Вы должны пожертвовать его на каких-нибудь сирот. Видите, я добр и не требую больше двугривенного за мою услугу. Спасибо. Вы могли потребовать с меня и больше, потому что я в данную минуту в безвыходном положении. Засмеялась она. «Вот мы и пришли». «Боже мой, да где же он?» Тревожно оглянулась молодая женщина. Среди шоссе стояло кресло на колёсах, и на нём были небрежно брошены плед и зонтик. «Арсений Михайлович! Я здесь! Вера!» раздался спокойный голос. В двух шагах от дороги на камне сидел господин в сером костюме и в мягкой шляпе. «Боже мой, как вы добрались сюда?» С беспокойством спросила она, бросаясь к нему. Сидеть на припёке в накренившемся на кресле было неприятно. С помощью палки я кое-как дотащился. «Вы могли упасть!» С ужасом сплеснула она руками. «Да не упал, не волнуйтесь. Где вы так долго пропадали? Простите, дорогой». Но до дач было далеко, я просила помощи у первого, кого встретила. Я даже приняла за садовника «Моншер? Моншер?» Она вопросительно взглянула на Якова Семёновича. «Вакшаков», — поспешно назвался он. «Я вам очень благодарен, что вы согласились помочь нам», — дотронулся до шляпы господин в сером костюме. Это был высокий человек, страшно худой на бледном лице которого, казалось, остались одни глаза, увеличенные еще темной тенью, лежащие вокруг них. Эти глаза были почти страшные, под густыми сросшимися бровями, напоминая глазные впадины черепа. «Никогда не прощу себе, что завезла вас так далеко от дома. Как мы теперь выберемся? Нельзя ли достать экипаж?» — обратилась она к Якову Семеновичу. «Вряд ли. Да позвольте, может быть, возможно, подвязать палку под эту сторону и доехать как-нибудь на двух колёсах?» — решил Яков Семёнович. Но когда это было устроено и больного усадили, Вера с трудом могла сдвинуть кресло. «Позвольте, я довезу», — вызвался Яков Семёнович. «Нам совестно затруднять вас», — начала была она, но её спутник, усмехнувшись, произнёс. «Ну, Вера, делать нечего. Придется нам затруднить господина... господина Вакшакова. Не волнуйтесь, дитя мое, и двинемся». Яков семёнович оттолкнул исписанный лист, нетерпеливо смял его и бросил в корзину. «Нет, работа не ладится. Это его злит. Он встает, закуривает папиросу и начинает ходить по комнате». Его злит, что его диссертация, до сих пор писавшаяся с таким удовольствием, так легко, теперь кажется ему тяжеловесной, неинтересной. Каждое утро он усаживается за стол, давая себе слово «не думать ни о чем постороннем», не заботиться о делах, его не касающихся, и «работать, работать». Он себе, как школьнику, задает уроки. Напишу столько-то листов, и ловит себя на том, что листы эти написаны разгонисто, плохим слогом, что они портят целое. «Какое мне дело?» — говорит он сам себе. «Не все ли мне равно, кем они приходятся друг другу? Я хожу туда, потому что Шахотин умный человек, а Вера Андреевна хорошо аккомпанирует моей виолончели. И тотчас ему...» представилась изящная стройная фигура Веры Андреевны, сидящая за роялем, освещенная светом двух свечей. Теплое, почти неслышное дыхание летней ночи чуть-чуть сколеблет пламя этих свечей. А в этом дрожащем свете ее красивое лицо, обращенное к нему в профиль, кажется таким милым и нежным, потому что он — не видит чуть заметные складки между бровей, которые придают этому лицу что-то немного жесткое и надменное. А губы ее, обыкновенно гордо сжатые, пол раскрываются совсем по-детски. Иногда, когда он, засмотревшись на нее, сбивается, она взглядывает на него, слегка приподняв одну бровь, отбивая такт ногой. А когда она ошибается сама, она тихонько вскрикивает «Ай!» и закусывает нижнюю губу своими белыми ровными зубами. Яков Семёнович встряхивает головой, чтобы отогнать от себя этот образ. Ведь он знает её всего около двух месяцев. Но почему же он так привык быть около неё? В тот раз, когда он помог им добраться до дому, Шахотин не отпустил его, несмотря на все отговорки, заставил выпить чаю, а на другой день он принёс свою виолончель, и они с Верой целый вечер занимались музыкой и говорили о музыке. Эти посещения стали повторяться ежедневно, и если он из приличия принуждал себя оставаться дома, то на другой день и Арсений Михайлович — и Вера ласково упрекали его. Шахотина он знал по имени, у них в Петербурге были общие знакомые. Он слышал, что Шахотин — богатый человек, занимавший крупный пост, ушел в отставку года четыре тому назад, после того, как его единственный сын, мальчик лет 17 был убит во время беспорядков где-то в провинции. О нем сожалели. Рассказывали, что тяжелая нервная болезнь лишила его ног. Но кто была Вера? В разговоре она как-то упомянула, что она кончила консерваторию и давала прежде уроки музыки. Кто она? Нанятая сиделка? Нет, она была слишком преданна, слишком заботлива. Что связывало ее с этим полумертвым человеком? Неужели материальные блага? а почему бы и нет, думал или старался равнодушно думать в Бедная учительница музыки могла соблазниться роскошной обстановкой, экипажем, лакеями, в ливреи, бегать по урокам несладко а тут, наверное, и духовное завещание. Нет, какой я подлец, она не способна на это. Она, наверное, любила его и раньше. Раньше он был здоров, не бросить же его теперь больного. Не осуждать ее надо, а пожалеть, что она такая цветущая, молодая, связана с этим мертвецом, который эксплуатирует ее чувства долго, А может быть, просто со старческой болезненной страстью вцепился в эту красивую женщину? О, развратник! яков семенович вздрогнул от отвращения но образ развратника тоже не подходил к шахотину. его обращение с верой было ровное дружеское он иногда слегка подсмеивался над ней называя своей антигоной к нему в акшакову он относился ласково и приветливо интересовался его диссертацией по вечерам уходя в свою спальню просил его посидеть с верой андреевной или уговаривал их обоих пойти погулять. «А что, если он просто добрый, доверчивый человек?» Яков Семенович покраснел при этой мысли. «Что я? Да чего же ему не доверять?» Чуть не вслух говорит он сам себе. «Почему ему не доверять мне, как всякому другому человеку? Какие глупости лезут в голову! Да и как...» «Какое мне дело до всего этого!» Но дело, очевидно, было так, как диссертация не писалась. А лучи заходящего солнца, сквозившие через темную листву кленов, говорили. 9 часов. Через полчаса ты будешь сидеть на террасе за чайным столом. Будешь смотреть на белые, нежные руки» словно порхающие между серебром и хруталём на эту красивую головку с гладким бандо темно русых волос море там внизу будет тихо шуметь и в надвигающейся темноте по склону горы зажгутся огоньки дач утонувших в своих садах яков семёнович схватил фуражку куда же мы пойдем «Вера Андреевна», — спрашивает Вакшаков, спускаясь за Верой по ступеням террасы. «Пойдёмте, как тогда, на обрыв», — отвечает Вера, накидывая на голову белый шарф. Он заметил сегодня её нервное состояние. Играть она отказалась, почти всё время молчала. Шахотин, видимо, старался развлечь её, шутил, рассказывал случаи жизни, Затрагивал то тот, то другой вопрос, она сидела задумчиво, положив локти на стол и, упершись с подбородком, в скрещенные руки. Вакшаков так привык к спокойному выражению ее лица, что иногда боязливо взглядывал на ее сдвинутые брови и слегка подергивающиеся уголок губ. Теперь, идя за ней по темной аллее к обрыву, Он замечал это волнение в торопливости её лёгкой походки, в нетерпеливом движении, каким она схватила концы шарфа, когда порыв ветра крутил их. «Кажется, собирается буря. Ветер всё усиливается», сказал Яков Семёнович, чтобы прервать молчание. «Это хорошо», — произнесла она отрывисто и, словно поправившись, прибавила. «Уж надоела хорошая погода». Они дошли до обрыва и сели на камнях. Ветер все усиливался. Невидимое в темноте море шумело где-то внизу. Вакшаков не различал ее лица. Темное платье слилось с окружающим мраком, и только концы ее белого шарфа то изгибались и дрожали в воздухе, то беспомощно опускались. Вера молчала. «Не вернуться ли нам домой, Вера Андреевна?» «Ветрено. А вам, кажется, не здоровится?» «Нет, я здорова». «Почему вы меня спросили?» Раздался ее голос из темноты. «Так, сам не знаю. Мне показалось». «Я привык, Вера Андреевна, к вам, к выражению вашего лица, и вижу, что у вас горе, что вы чем-то расстроены. Боже, сохрани...» Я не хочу расспрашивать вас о ваших тайнах, но, может быть, я мог бы вам быть полезен?» Она коротко и отрывисто засмеялась. «Помочь вы мне не можете, тайны никакой нет. Нет и горя, а есть самая обыкновенная житейская неприятность. Выходит срок моему паспорту, а муж мне не дает другого. Вы замужем?» Опять из темноты послышался отрывочный смех. «Боже мой, с каким удивлением вы это сказали!» «Да, замужем, к несчастью своему и этого человека. Но ведь вы можете получить паспорт и помимо мужа. Ведь, наверное, у вас есть основательные причины, по которым вы его оставили». Пылко заговорил Яков Семенович. «Позвольте мне, как юристу, Она опять слегка рассмеялась. «Дорогой Яков Семёнович, какой вы странный человек. Вы знаете меня всего полтора месяца и уже решили, что я жертва моего мужа. Почему вы не допускаете, что, напротив, он моя жертва? Хм, что же вы молчите?» — насмешливо спросила она. «Право, не знаю, но мне кажется, что вы не способны на дурной поступок». Пробормотал он. На дурной поступок я, может быть, и не способна. Но моему мужу я сделала большое зло, исковерка всю его жизнь. Боже мой, но любовь — это та область, где делают зло самые честные, самые добрые люди только тем, что перестают любить. Но со стороны вашего мужа уже жестоко и нечестно лишать вас свободы. Голос Вакшакова дрогнул. Он чувствовал, что все его существо тянется туда, в темноту. Что он испытывает какую-то страстную нежность к этой женщине. Что ему хотелось бы броситься к ее ногам, утешить ее, крикнуть ей. «Я не хочу, чтобы ты была несчастная. Ты так прекрасная. Ты должна быть счастлива». Обратите внимание, Яков Семёнович, как люди несправедливы вообще, заговорила она не то печально, не то насмешливо. Вы знаете меня и совершенно не знаете моего мужа. Я вам симпатична, вы дружески сошли со мною и вы меня оправдываете, стараясь свалить вину на людей, вам совершенно неизвестных. Это несправедливость дружбы. Если вы когда-нибудь полюбите женщину, вы будете ее оправдывать еще больше. Здесь вы осудили моего мужа, не зная, кто из нас прав. Там, даже зная вину этой женщины, вы оправдаете ее за красивые глаза, за локоны или за что-нибудь подобное. Нет, Вера Андреевна, я прощу, а не оправдаю. Это разница воскликнул он вставая он сделал к ней несколько шагов и ее фигура слегка вырисовалась из темноты она сидела на камне согнувшись и вытянув на коленях сложенные руки лица ее он по-прежнему не различал в отношении моего оправдания на вас еще подействовало традиционное понятие о женщине рабе и деспоте мужа «Мой муж совсем не деспот и очень мягкий, очень добрый человек. Но этот сентиментальный взгляд так укоренился, что исключений даже вы не допускаете». Она засмеялась. «Как же объяснить то, что он отказывает вам в паспорте? Иначе как не деспотизмом или местью?» — возразил он, слегка задетый ее смехом. «А какой там деспотизм?» Ему мучительно хочется раз в год взглянуть на меня. Я приеду, он будет валяться у меня в ногах, заставит мою девочку ласкаться ко мне в надежде, что я соглашусь остаться и затем даст мне паспорт. На один год, чтобы иметь возможность опять видеть меня. Но ведь это шантаж в некотором роде, ведь он вас мучает, — воскликнул Вакшаков. Он мучается больше меня. Он страдает всё время. Я — только в эти минуты. Раз в год — три дня. И то, потому что мне жалко девочку. Это ужасно мучительно. чего же вы не возьмёте ребёнка к себе? Вы мать?» Пылко вскричал он. Она выпрямилась. «Яков Семёнович, вы удивительно жестоки. Я мать, да». Но он, отец. У меня есть моя личная жизнь. У него ничего, кроме этого ребёнка. И что же, я должна отнять у него и это, несправедливый вы человек. Но... но можно было пойти на компромисс, — заговорил он слегка смущённо. Вы могли чаще навещать его, или он вас. Я не могу. Это свыше моих сил. Он любит меня. «Поймите, ведь ужасно, когда не любишь человека чувствовать на себе эти жадные, влюблённые взгляды, видеть, как всё время ищут прикоснуться к вашей руке, к вашему платью». «Нет, нет!» — вскочила она. Девушка, соглашающаяся выйти замуж, не может судить, любит ли она мужчину. «Я безумно была влюблена в моего мужа». Он был женихом другой, моей любимой подруги. Он любил ее. Я сделала все, чтобы он полюбил меня. Я добилась этого и искренне под венцом давала клятву в этой любви. И на другой день я чувствовала к нему отвращение и ненависть. Не думайте, что, выходя замуж, я была наивна. Нет, я все прекрасно знала и хотела этого. Она опять опустилась на камень и продолжала таким голосом. Я боролась с собой. Я старалась привыкнуть и кое-как справлялась с собой, пока не полюбила другого. Тут я все бросила и ушла, страстно вырвалась у нее. Муж любил меня, просил остаться. Тот не любил меня и не звал за собой, а я пошла. Пошла, каким-то радостным шепотом произнесла она, поднимая лицо к темному небу. Ветер разогнал тучи, и они бежали, клубясь, с краями, освещенными скрытой где-то за ними луной. Теперь ее лицо уже было видно ясно, с полуоткрытыми губами, с глазами, глядящими вверх. Эти глаза светились почти экстазом. Яков Семенович, как зачарованный, смотрел в это лицо, такое прекрасное при этом скользящем полусвете. — Вы счастливы? — после долгого молчания спросил он слегка дрогнувшим голосом. — Да, была. Но не так, как это принято понимать. Вдруг усмехнулась она, поворачивая голову к своему собеседнику. Я вижу, вы думаете, что я разлюбила мужа и ушла от него к другому, к любовнику, по традиции? Нет, Яков Семенович, вы ошибаетесь. Я не ушла к другому, а я пошла за другим. И этот другой никогда не был моим любовником. Он меня даже никогда не любил, никогда не знал о моей любви к нему. Он умер. «Умер?» — воскликнул Вакшаков — словно просыпаясь. «Умер, а я думал...» Он остановился и мучительно покраснел. «Я понимаю, что вы думали». Насмешливо сказала она. «Вы думали, что Арсений Михайлович?» «Да, многие это думают». «Нет, нас с ним свело общее горе. Я познакомилась с ним при очень мрачных обстоятельствах. Мы познакомились с ним на больничном дворе, на котором...» За недостаточностью места в покойницкой были рядами сложены трупы. И два дорогие нам трупа лежали рядом. В последнюю минуту мальчик так крепко прильнул к убитому товарищу, что штык, проткнувший его тоненькую белую шею, вонзился в уже мёртвое тело того, кого я любила. Она вздрогнула и закрыла лицо руками. Это были страшная ночь, страшный день. Снова заговорила она глухим голосом. Мы оба бросились к этим двум трупам. Я рыдала, стараясь стереть засохшую кровь из раны на лбу того, кого я любила. Он, без слез, тихонько целовал посиневшие губы и разглаживал слипшиеся белокурые волосы. Когда нам нужно было уходить, мы обнялись и зарыдали вместе. Вера опять опустила голову на руки, всеосвещенная луной. Наконец, кончивший борьбу с закрывавшими ее тучами. С этого вечера Яков Семёнович перестал бороться со своим чувством к вере. Он теперь почти все время проводил с нею, совершенно забросив свою диссертацию. Его охватывала какая-то лихорадка страсти. Когда Вера была весела, но эта лихорадка сменялась нежным обожанием в минуты ее задумчивости и грусти, он иногда не мог отвести от нее очарованных глаз. Он завидовал Шахотину, завидовал, видя, с какой преданностью заботливостью она следит за каждым его движением, как старается предупредить все желания больного. С ним, Яковом Семеновичем, она стала еще приветливее после их разговора. Гуляя с ним, она, уже не стесняясь, говорила о прошлом. — Вы удивляетесь, что я пошла за этим человеком, закрыв глаза, бросив и мужа, и ребенка? Вы его не знали. За ним все шли так, неядно. Шли рабочие, студенты. Пошел и Алеша, сын Арсения Михайловича. Он тоже забыл все. И принципы, привитые ему воспитанием. Жизнь, полную роскоши и обожаемого отца. Он обожал отца. Если бы вы читали письмо, которым он прощался с ним, уходя из дома, уходя на лишение и скитание, зная, что в конце концов ему грозит гибель. И я шла так же. Что я его любила, я сообразила потом, когда уже пошла за ним. Он меня не звал, даже отговаривал. «Вы, женщины, пасуете в самую нужную минуту или выскакиваете раньше времени». Вот что я слышала от него. «Как вы его любите!» Иногда с горечью вырывалась у Вакшакова. «Любила. Яков семёнович Я люблю только память о нем. Мертвых нельзя любить». Вера уезжала на несколько дней к мужу за паспортом. Эти несколько дней показались ему бесконечными. Он провел их в обществе Шахотина. Ему хотелось оставаться тут, в этих комнатах, где все было, полно ею, с человеком, с которым он мог говорить о ней. И он говорил о ней иногда долго и с увлечением, хотя взад и вперед по террасе, не замечая ни то печального, ни то иронического взгляда огромных темных глаз больного. «Вера, этот человек любит вас?» Вера слегка вздрагивает. Она стоит у окна, а в руках у нее белые хризантемы, которые она ставит в высокие хрустальные вазы. Окно, открытое в сад, уже разубранные в осенние красно-желтые цвета, составляет воздушный, нежный фон ее стройной фигуре в белом платье. Луч солнца ярко золотит ее русые волосы, часть корсажа, и, разделённые переплётом рамы, двойным пыльным лучом тянется по комнате. «Этот человек любит вас», — опять повторил Шахотин, пристально смотря на её склонённую к цветам голову. «Я это знаю. Он мне сказал это», — говорит она нетерпеливо. «Что же вы ему ответите?» «Ах, боже мой, конечно, ничего». «Он хороший человек, вера». опять «Опять вы меня сватаете», — раздражённо произносит она. «Как это опять?» — спрашивает он, слегка усмехаясь. «Вы вечно меня сватаете. Вспомните Юркина, Полибина, Ванса. Всё это были ваши поклонники. Этот же любит вас. Любит серьёзно. Я вам это опять говорю. А вы помните, что я вам тогда отвечала, Арсений Михайлович?» а вдруг подняла она голову, пристально смотря на него и опуская руку, державшую цветы. «Я думал, Вера, что этот нелепый каприз уже забыт вами». «Забыт?» — скричала она нервно. «Вы решили, что это каприз?» «Каприз — то, чем я живу и для чего я живу». «Почему моя любовь к вам каприз?» а моя любовь к первому встречному не будет капризом. Потому что это неестественно. Нельзя любить мужчину-полутруп. Нельзя любить больного старика. Она рассмеялась злым смехом. Вы рассуждаете сейчас именно как настоящий мужчина. Мужчина, которому во веки веков не понять женской души, потому что у него только тело. Не помню. Кто-то сомневался в существовании души у женщины. А я, Арсений Михайлович, сомневаюсь, что у мужчин есть душа. Не улыбайтесь насмешливо. Мужчина судит женщину по себе. Ему нужно ее тело, ее наружность, те наслаждения, которые она дает ему. Если женщина стара, больна или не может быть ему женой, Он с равнодушием или отвращением уйдет от нее. Поймите же, что мы, женщины, любим душой, нам не надо тела. Мы любим, ничего не требуя. Она, говоря это, приближалась к нему и теперь стояла у самого кресла, на котором он сидел. «Я не буду спорить», — продолжила она презрительно что есть женщины развратные, которые любят так же, как любит мужчина, и сами же вы, мужчины, презираете их. Так не судите же всех женщин по этим женщинам без души. Поймите, что чувственность у нас на последнем плане. Поймите же это, милый, дорогой, любимый, не заставляйте же меня страдать постоянно навязывая мне то что мне противно я хочу чисто любить свято и чисто это не святость и чистота вера это извращение отсюда ваши болезни отсюда ваша нервность ваши беспричинные слезы извращение что вы сказали вдруг прервала его вера отшатнувшись и выронив цветы к его ногам. По его лицу скользнуло как бы страдание. «Мне жаль, Вера, что я проговорился. Но это, пожалуй, и к лучшему. Мне было слишком тяжело и день ото дня тяжелее. Может быть, вас возмутит и огорчит то, что я вам скажу. Но больного, мне кажется, надо лечить. И лучше сделать ему операцию, чем... «Поверьте, моя дорогая, мне тяжело и больно подвергать вивисекции вашу душу. Но что поделаешь? Дольше это тянуть нельзя. Зная причину болезни, от нее легче вылечиться. Вера стояла перед ним молча, с каким-то не то испугом, не то изумлением, смотря ему в глаза. Вы сейчас назвали свою любовь любовью чистой и святой, а я называю её извращением. извращение бывают всякого рода. Вы это знаете из крафта Бинга. И вы, Вера, можете чувствовать страсть к мужчине, который не хочет проявить этой страсти по отношению к вам. Вспомните, вы любили вашего мужа, пока он не увидел вас, женщины. Архипов, весь занятый, весь поглощенный своей идеей, также относился к вам. «Будь иначе, вы бы не полюбили его?» «Ах, как вы его скоро забыли! Как скоро вы полюбили меня, потому что я полутруп, потому что и для меня вы, как женщина, не существуете. Мне иногда хотелось притвориться изобразить, что я ожил, проявить страсть к вам, чтобы вылечить вас от любви ко мне. Но я думал, она сейчас же уйдет» уйдет, разочарованная, в чистой своей любви, в погоне за новой такой же любовью. Бедный, слабый ребенок! Вы бы ушли, беспомощная, не приспособленная к жизни, на нужду и тяжелый труд. А я люблю вас, как дочь, Вера, в память тех горьких минут, что мы вместе пережили. Она вдруг взялась за голову и, дико посмотрев на него, пробормотала. «Так объяснять! Так ужасно! Так грязно объяснять! Болезнь не может быть грязью! Это несчастье, вера! Просто надо лечиться!» «Как? Это вам скажет психиатр!» «Нет, нет, это возмутительно!» Вдруг опомнилась она, и бледное лицо ее залилось краской. Нет, никогда ни одно грязное чувство не пачкало моей любви. Никогда я не искала физической близости. — О чем же я и говорю, Вера? Ваша страсть выражалась в других ощущениях, более тонких. Я многое замечал, чего вы сами не замечали за собой. — Говорите. — Зачем? — Говорите. Я хочу знать. Хочу! — крикнула она, сжимая до боли свои руки. а Ваше постоянное желание говорить о платонической любви? Ваш голос, когда вы читали в книгах о страданиях этой любви? Ваш взгляд экстаза, когда я чувствовал себя особенно слабым и больным? Если бы я был холодный наблюдатель-психолог, я бы, может быть, спасен придумал вам более сильные ощущения. Вер, можете вы сказать мне, что одна, ночью, вы не доводили себя до экстаза, рисуя себе картины, как я умираю на ваших руках? Да не только я. Вам верно грезились и другие мужчины. вереница мужчин, идущих мимо с устремленными вдаль глазами немых и воздушных, как призраки, с бледной улыбкой смотрящих на ваши страстно протянутые к ним руки. Вера стояла, опустив голову. А вдруг она подняла ее, оглянулась, словно проснувшись, и пошла к двери. — Постойте, Вера, дайте мне сказать вам еще раз. Этот человек любит вас, подумайте об этом. Не разбивайте его жизни. Вы вылечитесь и будете счастливы». Она подняла голову, опять неопределённо, словно лунатик, посмотрела вокруг. «А если... если я не хочу выздоравливать, позвольте мне остаться с вами», — произнесла она звенящим голосом. Но вдруг бледное лицо её залилось краской. Она взялась за голову и сухо сказала. — Впрочем, я подумаю, подумаю о господине Вакшакове. Завтра скажу. И она быстрыми шагами вышла из комнаты. Яков Семёнович стоял перед Шахотиным, растерянно вертя фуражку в руках, и спрашивал голосом, которым звучало отчаяние. — Неужели она уехала? Так внезапно? Но почему? Почему она оскорбилась моими словами? — Я ни на что не надеялся. Я просто не мог молчать. — прибавил он с отчаянием. — Вера Михайловна. Женщина нервная и взбалмошная. Я знаю ее давно. Ее поступки бывают часто странными. Но это бегство среди ночи меня самого удивило. Пожал плечами Шахотин состраданием, смотря на нервно вздрагивающие губы Вакшакова. Когда тот беспомощно опустился на стул около стола, я не мог сдерживаться. Когда... Когда она сказала, что тот, кого она любила, умер, у меня явилась надежда, что она полюбит меня. О, не сейчас, со временем. Я ее так любил мучительно вырвалось у него. «Это ваше чувство пройдет, все на свете проходит», — грустно сказал Шахотин. «Плохое утешение», — стереотипная фраза, резким движением поднял голову Вакшаков. Вставая, он оттолкнул стул, взял со стола книгу и опять бросил ее. «Я знаю, что в такие минуты утешения только раздражают». Покорно согласился Шахотин. «Если бы я знал, почему она так резко!» «Не ищите объяснения поступков ее. Примиритесь с фактом». Яков Семенович молчал с минуту, потом решительно сказал. «Я поеду за ней. Скажите мне, где она?» «Это будет напрасно. Вы только прибавите себе несколько неприятных минут», — поспешно сказал Шахотин. Яков Семёнович подозрительно взглянул ему в глаза, словно какая-то мысль мелькнула у него. «Скажите, Арсений Михайлович, мне прямо и откровенно». не под вашим влиянием, ни по вашей просьбе она уехала». «Я понимаю вас, Яков Семёнович. Вы думаете, что во мне говорит ревность. Если не мужчины, теряющего любимую женщину», то больного, не желающего лишиться преданной сиделки. Нет, Вера больна, и этот отъезд может быть единственный благоразумный поступок за всю ее жизнь. Прочтите это письмо. Мне кажется, что, объяснив себе причины, легче переносить последствия. Яков Семенович как-то нерешительно взял письмо, протянутое ему шахотином. Вы правы. Вы правы, и это ужасно. Зачем вам с вашей жестокой честностью надо было отнимать мое счастье? Мое больное, бедное счастье. Жесток врач, который лечит сумасшедшего от его счастливых видений. Безумный считает себя царем, гением, богачом, счастливым, блаженным. Его лечат, чтобы сказать ему, ты беден Ты ничтожен, убог, ты несчастлив. Бог с ним, с таким здоровьем. Но, может быть, я это говорю как больная? В наш век, оказывается, можно лечиться у психиатра от любви, как от запоя. и Я попробую. Попробую. но Я пойду к психиатру, пусть меня лечат гипнозом, душами, электричеством. Но мне не надо вашего Вакшакова. Если уж, чтобы вылечиться, мне нужен муж, так я пойду к моему мужу. Я ему скажу всю правду. Он меня любит, поможет, поймет, поддержит меня нравственно. Я искуплю мой грех против него. Я буду жить около моего ребенка. Разве я не права?» Вы должны радоваться, что ваши опасения не сбылись, я не наделала глупостей, не ринулась в погоню за новой авантюрой. Вы должны быть спокойны и довольны. Вы даже в романах любите благополучные концы. Радуйтесь, вы поступили в высшей степени корректно и честно. Может быть, впоследствии Я буду благословлять вас, но теперь, теперь я проклинаю вас». «Проклинаю вас, лишившего меня счастья, радости, света!» «Милый, дорогой, любимый, простите и прощайте. Я мысленно лежу у ваших ног. Я целую их, обливая слезами в этот горький час разлуки. Я рву пополам свою душу. Одна половина моя говорит разумно. Он прав?» Я должна быть ему благодарна? А другая вся бьется в невыразимом отчаянии и кричит, «Ты убийца! Убийца!» «О, простите, простите меня, я ведь безумная!» Это вы сами мне сказали. «Прощайте, я постараюсь вылечиться. И вылечусь, если одна моя половина не убьет другую. Прощайте, милый, дорогой, любимый!» Прощайте и простите вашу бедную веру. Постскриптум. Покажите это письмо Вакшакову. Это его отрезвит. Я не хочу ему зла. Текст читал Юрий Кузаков.